За стенами замка разгорается бой. бегает макбет из шлема с обнаженным мечом. Я как цепной медведь. Бежать нельзя, но буду защищаться от облавы. Кто женщиною не рожден, лишен мне страха. Появляется молодой Сиварт. Назови свое мне имя. Ты задрожишь, узнав его. О нет, будь это имя... Куша самых страшных имен в аду. Меня зовут Макбет. Сам дьявол не сумел бы ненавистней моим ушам назваться. И страшнее. Неправда, лжешь, презренный притеснитель. Мечом я докажу, что ты неправда. Ах! Ах! Ах! Сиверт падает мертвым. Зачем, подобно римскому безумцу, кончать собою, бросившись на меч? Пока живых я вижу, буду лучше их убивать. Бегает Макдув. Куда, проклятый пес? Из всех людей я лишь с одним тобой встречаться не хотел. И так уж кровью твоих домашних дух мой чон. Я слов не нахожу, Тебе их скажет мой меч. Ты негодяй, какому нет достойного названия. А? Труд пропащий. Я защищен заклятием от любого, кто женщиной рожден. Так потеряй надежду на заклятие, Пусть твой демон, которому служил, ты подтвердит. До срока из утробы материнской Был вырезан, магнув, а не рожден. Язык отсох, недовозвестивший. Он сразу мужество во мне сломил. Не надо верить пролицаньям ада. Проклятье им за их двоякой смысл. Я... Не дерусь с тобой. Так сдайся, трус. Останься жить диковинку и века. Твое изображение на шесте мы выставим, как выставляют чудищ, и выведем под вывеской Здесь тирана можно видеть. Я не сдамся перед Малькольмом землю целовать, И яростной толпы проклятие слышать, Хотя Бирнам напал на Думсинам, И не рожден ты, женщина, мой недруг, Мне хочется свой щит отбросить прочь, Пробиться напролом в бою с тобой, И проникнуть, кто первый критик в бой! Продолжая бой, Макбет и Макдуф Скрываются за стеной замка. В замок входят Малькольм, Сиворт-Отец, Рос, за ними войска с развернутыми знаменами. Хотел бы я, чтобы были невредимы отсутствующие. Нельзя без жертв. Но потому что, вижу я, победу купили мы недорогой ценой. Нет сына вашего и нет Макдуфа. Ваш сын уж заплатил солдатский долг. Он юношею жил и умер мужем. Он ранен спереди? Да, в грудь. Он будет воителем Господним. Сыновьям, когда б я больше, чем волос синелых, их, я б лучшей смерти не желал. В воротах замка показался Макдув с головой Макбета. Вот утешение! Живи, Балькольн! Теперь ты наш король! Вот голова злодея!